Не препятствуй. Вы много всего уже знаете о подводниках и их жизни, но одна сторона их бытия все-таки до сих пор пребывает для вас за серой завесой тайны. Вы сейчас, конечно, подумали, а что же это за она, если даже про анонизму уже слушали? Так вот, я скажу вам, долго не томя, подводники своими могучими плечами не только держат щит Родины, но и двигают науку вперед. Ну или в сторону Архангельска, тут уж как получится. Первый раз с столкнулся лично я, когда мы собирались стрелять ракетой с полюса. «Ребята», — радостно сказали нам представители ВЛВМБ, «вы не представляете, как вам повезло». «Уже страшно», — склонил голову командир. «С вами в море пойдет представитель нашей российской науки». Эээ... «Зачем?» — стесняюсь спросить, — задал риторический вопрос командир. «Они изобрели какую-то стойку телеметрии и могут теперь отслеживать полеты баллистических ракет. Ну, думают, что могут, и хотят поэтому проверить. А так как ракетами у нас сейчас никто не стреляет, то выбор их очевиден». «Ну, а что, отменять надо?» — не совсем понял командир. «Все же решено уже». «Ну, в общем-то, да». но решили уважить, так сказать. — Ценю, — обрадовался командир. — Давай сюда свою науку. На борт занесли какую-то стойку с аппаратурой и старичка. — Я профессор Иванов. Здравствуйте. Я пойду с вами в море. — Да ладно. Командир поднял пилотку бровями. — Ну, сходите пока чаю попейте в какую-то компанию, товарищ профессор. — Хуй! твердо сказал командир представителю БелВМБ. «Хуй я возьму его в море! Да мне все равно хоть академик, а на секундочку подводная лодка. Ему сколько лет? 65? А медкомиссию он прошел? А в подплав он годен, а хранить я его где буду, если он кони двинет от недостатка кислорода и скачков давления? В торпедном аппарате? У меня нет свободных, полный боекомплект. Вот вам мое категорическое «нет». Представители МБ пожевали губами, посвящались с телефоном и, взяв профессора со стаканом чая под руки, убежали. А мы тут уже под всеми парами стоим и бьем копытами в нетерпениями. Ну, понимаете, самим же интересно, получится у нас всплыть на полюсе и стрельнуть ракеты с западного полушария или утонем нафиг? Интендант опять же за стакан казенный волнуется. А оперативный, самая ненавидимая на флоте должность, добро на выход не дает, приказывает ждать. Ждем, значит, сидим, ждем, ждем, и еще час, и второй. Начинаем уже недопустимо расслабляться на боевом корабле ронять свой боевой дух в стакан из чаем и кофе, как приводит к нам на борт капитана. Ну, по погонам то он капитана, по внешнему виду доцент чистой воды. Ну, или там аспирант, я в этом плохо разбираюсь. Короче, пиджак. Здравствуйте. Радостный в нарушении устава здоровается капитан со всем центральным постом. С непривычкой-то сложно определить, кто есть кто в центральном посту подводной лодки, если это не фотосъемка для прессы, и она в море собирается выходить, и бирок на груди не видно по причине курток, ватников и валенок. Красота подводников она, понимаете, не в белых подворотничках на рабочей одежде. Ну вот и сидит, стоит и ходит в центральном посту человек десять. А лица у всех одинаково суровые, брови нахмурены, поди разбери, кто тут главный. И все главные молчат, такие насупились, и делают вид, что не понимают, кто тут нарушает своим писком мерное жужжание воинского долга над головами. — Здравия желаю, товарищ капитан! — здоровается командир в звании капитана первого ранга. — Здравствуйте! — радостно протягивает ему руку капитан. — А кто тут главный у вас? — А самый красивый и с виду умный, то есть я, — бодро докладывает командир. — А вы с какой целью интересуетесь? Может, депешку какую из штаба привезли? — А, нет. Я ассистент профессора Иванова, Николай. И мне сказали, что я должен с вами в море пойти, чтобы за детищем профессора следить и работу его обеспечивать. — А в море бывали до этого? — Нет. — А на подводной лодке? — Нет. — А с семьей попрощались? — Зачем? Я же всего на пару недель. — Кафизыч, вызови к -ка в центральное. Чувствую, что разговор наш зашел в тупик. — Доктор, — строго сказал командир доктору, — ставлю перед тобой задачу государственной важности. В течение пяти минут провести медкомиссию над этим бравым и отважным капитаном и выдать мне заключение, готов ли он по состоянию здоровья идти с нами в море. — Как это? За пять минут-то? — не понял доктор. — Доктор, но ну я же не спрашиваю тебя, как мне. Пора рысландский противолодочный рубеж преодолевать. Не спрашиваю. — Вот это у меня не спрашиваю, как тебе медкомиссию проводить. Температуру померь, не знаю, давление, зубы посчитаю. Что там у вас еще делают? — За пять минут? — Уже за четыре, доктор. Много разговоров и мало дела. Ты прям философ сине а не офицер атомного флота. Так поразглагольствовать любишь. Доктор с капитаном убежали, и ровно через три минуты, которых как раз хватило, чтобы дойти до амбулатории, доктор доложил. — Коден. «А это точный диагноз? Уточню него, Хафизыч!» «А точный диагноз ставит только патологоанатом в морге, да и то не всегда». Огрызнулся наглый доктор, ну, потому что по а не лично, поэтому, видимо, смелел. Потом начали размещать стойку стелеметрии. К чему ее подключали, я вам не скажу, потому как знать вам этого не положено, но размещали ее в девятнадцатом отсеке, сразу за центральным постом. А в девятнадцатом отсеке... Было всего две жилые каюты — командира дивизиона живучести и командира боевой части связи. Размещением стойки руководил капитан Николай, а поэтому сначала ее опрометчиво разместили возле каюта Антоныча, который и был командиром дивизиона живучести, но вы это и так уже знаете. А у Антоныча же чутье было, как у осетра, который на нерест шел. — Эдуард, выглянь-ка в девятнадцатый, что они там копошатся? «Да, Сан Антонович, каюшу вашу загораживают бандуры какой-то». «Так», — заорал Антонович, — «в связистской каюте ее ставьте, не к моей, я ее быстро вам лбом расшиву». Капитан, может, еще и засомневался бы, слушаться Антоновича или нет, но мечмона, которые ему помогали, знали, что Антоновича лучше слушаться. Полезнее для здоровья и общего душевного равновесия организма. Стойку поставили к каюте связиста, закрепили подручными средствами, чтобы не свалилась при качке, и подключили к тому, к чему вам знать не положено. «Эх!» — радостно потирал ладошки капитан. «Весело тут у вас, хорошо!» Капитан к этому времени провел на лодке полчаса, из которых 10 минут бегал до амбулатории обратно и 20 минут грузил свою стойку. Конечно, после тихого и плавного течения научных мыслей по коридорам НИИ ему было весело. Он же еще не знал, что впереди его ждет месяц абсолютного бездействия в замкнутом пространстве. Потом, конечно... Его было даже немножко жалко. Понимаете, спать вдоволь или ничего не делать — это бесспорно хорошо и вызывает зависть у подводников. Но одно дело, когда это происходит на суше, и ты можешь, например, посмотреть в окно, позвонить другу и даже прогуляться по какому-нибудь проспекту под липами и по асфальту, покуривая папироску, а другое дело — находиться в железной банке без окон и дверей, а вокруг тебя все чем-то заняты и душу излить некому. Потому именно, что они-то заняты постоянно, и делаем до твоей души как бы и нет. Но откровенные в лицо они тебе об этом не говорят, но ты же и так все понимаешь. Взгляды все эти недоуменные, когда ты спрашиваешь, чем бы тебе заняться, чтобы с ума не сойти. Пожимание плечами не потому, что им не хочется тебе помочь, а потому что они правда не знают, чем тут можно заниматься, кроме того, чем занимаются они. А еще старые мечмана очень любят пугать зеленых юнцов, ну, крови у них это может, не знаю. Любит, например, при погружении натянуть нитку поперек отсека и потом при всплытии показать, как она звонко лопается. И вот тебе только что рассказывали, что ты в прочном корпусе, а прочный корпус уже прочный. Ты на это надеешься, и тут на тебе. Не такой уж он и прочный, что ли? Капитан пробовал сидеть во всех рубках по очереди. И у акустиков, и у связистов, и у штурманов. Он сидел в центральном посту и на пультах управления энергетическими установками. Играл в преферанс с докторами и пробовал помогать турбинистам чистить фильтра на испарителях. Но он ничего не знал из того, что делал, кроме преферанса. Не понимал, что он делает и зачем. То есть не было у него необходимости этого делать, а время оно особенное на подводной лодке. Оно непрерывное совсем. И если у тебя нет часов и календарика, то в днях-часах и времени года ты запутаешься ровно через неделю. Что капитан и сделал с успехом, подтвердив выводы, Психологов Советского Союза о том, что если подводников не ебать круглосуточно в подводной лодке, создавая им искусственные трудности, которые они так любят преодолевать, то они становятся нежными и сходят с ума от безделья. Но капитан держался. Сразу было понятно, что он не просто так, а будущий ученый. Он ходил с красными глазами, как все, научился курить, ругаться матом и командовать вестовыми. Он даже из дука один раз стрелял с трюмными. И, наконец, вот он момент истины. Мы изготовились к стрельбе. Перед стрельбой он волновался больше, чем ракетчики. За сутки начал протирать свою стойку снаружи и внутри, что-то там проверять и настраивать в 48 раз и ходить с торжественным лицом. А ракетчики наши, после того, как командир написал на ракете «Лети с миром», вообще были спокойные как удавы и делали вид, что уж по Архангельску-то Они точно попадут, даже если у них пропадет электричество, гидравлика и выйдет из строя насос затопления шахты. После удачного старта все в центральном обрадовали, захлопали в ладоши и по спинам товарищи, некоторые даже закричали «Ура!». Обниматься, конечно, не стали, потому как за месяц плавания уже порядком друг другу надоели. И тут командир дивизии вспомнил про капитана. «Наука!» — крикнул он в 19 -й. «Как там наша ракета?» Капитан Торжественный в наглаженном РБ зачарованно смотрел на череду мигающих лампочек и скачущих стрелочек. От волнения он даже забыл свой ПДА, что считалось у подводников ходить голым, если ты не на чьим. Идет по плану, прям как по ниточке! — доложил он блестящими глазами в центральный. — Не препятствуй! — крикнул ему командир дивизии. Крикнул и забыл. Потому крикнул, что на флоте нет такого доклада, на которое не положен ответ его получившего. А если ответить нечего, ну, например, солнце садится или наблюдая стаю дельфинов по правому борту, то начальника отвечает это самое, не препятствуй. А я не собирался, бодр доложил капитан. Ну хорошо, а то мы забоялись уже. Отсмеявшись, одобрил его уже командир. А после возвращения в Северодвинск капитан Николай никак не мог покинуть лодку. — Не понимаю, — смеялся он в центральном. — Мне тут надоело, тут у вас от безделий, давление это все время скачет. Ну, страшновато, да, но не могу идти никак. Все кажется, что уйду, и часть моей жизни какая-то важная закончится и пройдет как сон. Не понимаю, но не хочу, чтобы проходило. — Вот потому мы и не уходим, — подбодрил его Антоныч. — Тоже боимся все, когда уходим, то страдаем потом. Капитан пожал всем руки и побрел от нашего пирса прочь. Сначала брел медленный понуро, но чем дальше удалялся, тем увереннее и быстрее становился его шаг. Пару раз он оборачивался и махал рукой, а потом исчез за поворотом и пропал как сон. И мы также исчезли из его жизни. Как сон.